Глава девятнадцатая. Опустив глаза, Джон Эзидор увидел свои собственные руки, лежавшие на импотноскопе. Пока он, пораженно на них, взирал, свет в гостиной погас. Через полуоткрытую кухонную дверь он увидел, как приз бросилась к настольной лампе и тоже ее выключила. «Послушай, Дж.Р. хрипло прошептал знакомый, но почти неузнаваемый голос. Ногти Ирмгард глубоко впились ему в плечо. Судя по всему, она просто не замечала, что причиняет ему боль. Тусклый ночной свет, проникавший в гостиную через окно, гротескно исказил ее лицо, превратил его в бледную маску с крошечными, немигающими, полными ужаса глазами. — Ты должен встать у двери, — шептала она все тем же хриплым голосом. — А когда он постучит, то есть если он постучит... — Ты покажешь ему свои документы и скажешь, что это твоя квартира и что никого больше здесь нет. А если он захочет проверить, попросишь показать ордер на обыск. — Не пускай его внутрь, — прошептала, склоняясь к другому его уху, приз. — Говори что угодно, всего, что только может его задержать. Ты понимаешь, что устроит платный охотник, если его сюда впустить? Ты понимаешь, что он сделает с нами? Покинув смертельно испуганных андроидных женщин, Изидор вслепую по памяти подошел к двери, нащупал ручку и замер, прислушиваясь. Как и всегда, он ясно ощущал ведущий к лестнице коридор, гулкий, пустой и безжизненный. «Что — Что-нибудь слышно? — спросил близко к нему наклонившийся Рой Бейти. По ноздрям Джона Изидора ударил острый запах вспотевшего от ужаса тела. Ужас струился изо всех пор андроида, обволакивал его влажной, тошнотворной дымкой. — Сходи наружу, взгляни, как там что? Приоткрыв дверь, Изидор глянул в один, а затем в другой конец безликого коридора. Воздух здесь был довольно свежий, несмотря на явственный запах пыли. Паук, которого дал ему Мерсер, все еще был при нем. Этого ли самого паука калечила недавно приз маникюрными ножницами Ирмгард Бейти? — Возможно и нет. — Проверить невозможно. — Но, как бы там ни было, паук этот был живой. Он щекотно ползал в неплотно сжатом кулаке Джона Эзидора и совсем не кусался. Как правило, челюсти мелких пауков бессильны перед человеческой кожей. Пройдя до конца коридора, Джон Эзидор спустился по лестнице. Он вышел наружу на то, что было когда-то озелененной прогулочной террасой. Во время и после войны практически вся растительность здесь погибла, а в прогулочной дорожке появилось множество проломов. Но Изидор наизусть знал здесь каждую щель и выбоину. Уверенно, словно по гладкому асфальту, он прошел вдоль более длинной из сторон здания, свернул за угол к единственному в ближайших окрестностях оазису, крошечному метр на метр клочку земли, где росла какая-то чахлая, насквозь пропыленная трава, и отпустил паука, последний раз ощутив ладонью его легкие, неуверенные шаги, и выпрямился с чувством исполненного долга. На траву упал узкий луч карманного фонарика. В резком свете пожухлые стебли казались таинственными, угрожающими. А вон и паук, испуганно замер на длинном иззубренном листе. — Ну, хорошо, пока что с ним все в порядке. — Что вы там делали? — спросил человек с фонариком. — Я п -п посадил туда паука, — сказал Джон Изидор, удивляясь, почему человек сам этого не увидел. В ярком желтом свете паук чернел отчетливой черной кляксой, куда больше своих действительных размеров. Отпустил его на волю. А почему бы не отнесли его домой? Отнесли бы и посадили в банку. Согласно январскому выпуску Сидни, розничная цена большинства пауков подскочила за месяц на десять процентов. Вы могли бы получить за него сотню с лишним. — Если бы, бы бы я отнес его наверх, — вздохнул Джон зидор Она бы снова стала резать ему ноги. одну за другой. Из, из любопытства. Как он себя поведет? Да, кивнул человек. Андроиды такое делают. Сунув руку в карман плаща, он вынул какую-то книжечку, раскрыл ее и показал Изидору. Насколько позволял видеть неверный свет, платный охотник выглядел вполне заурядно. Гладкие, словно стертые от частого употребления черты, круглого, тщательно выбритого лица. Типичный клерк из какой-нибудь скучной конторы. Методичный, хотя и не склонный к излишним формальностям. И уж всяко не полубог, каким ожидал его увидеть Изидор. Я следователь Сан-Франциского департамента полиции Декарт, Рик Декарт. Человек захлопнул свое удостоверение и спрятал его в карман. Так они там, наверху, вся трое... — Дело в том, — сказал Изидор, — что я о них забочусь. Да женщины... Они последние из группы, а все а а остальные умерли. По просьбе пресс я взял телевизор из ее квартиры и перенес в свою, чтобы они не пропустили репортаж дружище Бастера. Б Бастер неопровержимо доказал, что Мерсера нет и не было. Он был рад поделиться с платным охотником столь важной новостью. Новостью, которой тот явно еще не слышал. «Отведите меня к ним». Декарт ткнул в Джона Эзидора лазерным пистолетом, чуть поколебался и опустил руку. Вы ведь аномал? Смущенно спросил он. Недоумок. Но у меня есть работа. Я вожу фургон для. Джона Зидор с ужасом обнаружил, что забыл название. Для ветеринарной клиники, сказал он и тут же облегченно добавил. Ваннесовская ветеринарная клиника, принадлежащая Ганнибалу Слоуту. А вы не могли бы? — Проводите меня наверх и показать квартиру, — попросил Декарт. Это сэкономило бы мне уйму времени, ведь здесь этих квартир больше тысячи. В его голосе звучала безмерная усталость. — Если вы их убьете, то, то никогда больше не сможете сливаться с Мерсером, — сказал Изидор. — Так вы проводите меня туда, покажете, какой этаж. Вы только скажите, какой этаж, а я уж сам разберусь, какая квартира. — Нет, — сказал Изидор. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством штата начал Декарт, но тут же смолко махнул рукой. Отказался от своего законного права на экстренный допрос. — Спокойной ночи, — сказал он, и побрел по террасе ко входу в здание, освещая себе путь фонариком. Войдя в здание, Рик Декарт выключил фонарик и, тревожно озираясь, пошел по коридору, освещенному тусклыми, давно утратившими колпаки лампочками. Это «Этот анамал», — думал Рик. «Знал, что они андроиды. Знал еще до того, как я ему сказал. Знал, но не понимал, что это значит. Ну, а с другой стороны, кто это понимает? Я, что ли? Понимал ли я, что это значит? Для пущей радости один из них будет точной копией Рэйчел. Вполне возможно, что недоумок с ней жил. Любопытно бы знать, как ему это нравилось». Возможно, это та самая, которая, как он считает, стала бы резать его паука. Кстати, я вполне могу вернуться назад и найти этого паука. Я никогда еще не находил ни одного дикого животного. Фантастическое, наверное, переживание взглянуть вот так вниз и увидеть, как там копошится что-то живое. С недоумком такое случилось. Может, когда-нибудь случится и со мной. Рик установил на полу предусмотрительно взятый из машины локатор — поворотный узконаправленный детектор мозговой активности с крошечным экранчиком. В гробовой тишине коридора на экране рисовалась ровная прямая линия. «Не этот видный этаж», — сказал себе Рик, и перевел детектор на вертикальное сканирование. На экране появилась крошечная зазубринка сигнала, где-то наверху. Он подхватил локатор и поднялся по лестнице на следующий этаж. Там в тени его поджидала смутная расплывчатая фигура. «Одно движение я тебе нейтрализую», — сказал Рик. Он крепко сжимал в руки лазер, но не находил в себе сил вскинуть его и прицелиться. Он не ожидал такого скорого контакта, позволил застать себя врасплох. — Я не андроид, — сказала фигура, оказавшаяся мужской, выходя из тени. — Меня зовут Мерсер. Я обосновался в этом здании из-за мистера Изидора. Она мало с пауком. Вы только что с ним говорили. — А правда, что теперь я отлучен от мерсеризма? — спросил Рик. — Как утверждает этот аномал? — Из-за того, что я сделаю в ближайшие минуты. — Мистер Изидор может говорить только сам за себя, а не за меня, — пожал плечами Мерсер. «То, что ты начал делать, нужно доделать, я всегда так считал. Я пришел сказать, что один из них сейчас не в квартире, а сзади вас, и чуть пониже». Он поднял руку и указал куда-то через плечо Рика. «Это будет самый трудный из троих, и вам нужно нейтрализовать его первым». Старческий шелестящий голос зазвучал вдруг тревожно с неожиданной силой. «Быстрее, мистер Декарт на лестнице!» Рик крутнулся на месте и низко присел, выставив перед собой лазер. По лестнице поднималась женщина, и он знал ее, и потом опустил лазер. «Рэйчел — Рэйчел? — поразился Рик. — Так что же, значит, она следовала за ним на своей машине, выследила его здесь? Зачем? С какой стати? — Возвращайся в Сиэтл, — сказал он. — Оставь меня в покое. Мерсер сказал мне, что я должен довести это дело до конца. А потом увидел, что это не совсем Рэйчел. «Во имя того, что мы значим друг для друга», — сказала приближавшаяся. Ее руки тянулись вперед, словно чтобы обнять его или вцепиться ему в горло. «Одежда», — подумал он, — другая. «Но глаза, те же самые глаза. И ведь есть еще точно такие же, целый легион, каждая с каким-то своим именем, но все они Рэйчел. Рэйчел Розен — прототип, использованный производителями для защиты остальных экземпляров серии». Со страстной мольбой на лица она бросилась к нему, и тогда он вскинул лазер и выстрелил. Андроид взорвался, и куски его градом осыпали Рика, и он зажмурился и прикрыл лицо, а потом снова посмотрел и увидел, как по лестнице скатывается маленький цилиндрический лазер, бывший у нее то ли в руке, то ли еще где. Невинная с виду блестящая трубочка — Звонко прыгало со ступеньки на ступеньку. Звяканье становилось все реже и реже, и, наконец, смолкло. «Самый трудный из трех», — как и предсказывал Мерсер. Рик покрутил головой, высматривая старика, но тот исчез. «У них хватит возможности травить меня Рэйчелами Розен, пока я не сдохну», — подумал он. «Или пока эта модель не устареет, что уж там будет раньше». А теперь остальные двое. Мерсер сказал, что один из них не в квартире. Мерсер запоздало вспыхнула в голове Рик. «Защитил меня, спас». Явился в знакомом своем образе и предложил помощь. Она бы точно меня убила, если бы не мерсерово предупреждение. С остальными я уж как-нибудь справлюсь. Эту эту бы я не убил, и она это знала. Но теперь с этим покончено, буквально за мгновение. Я сделал то, чего никак не мог бы сделать». С супругами Бейти я могу работать по стандартной методике. Может, они и окажутся крепкими орешками, но ничего подобного больше не будет. Рик еще раз взглянул по сторонам пустони души. Мерсер ушел, потому что то, из-за чего он приходил, уже сделано. Рэйчел, вернее, приз Страттон, разорвана в клочья. А потому он, Рик, остался здесь один. Но в каком-то углу этого здания затаились Бейти. Они знают, что он здесь, и начинают догадываться, что он здесь сделал. Скорее всего, не боятся. Это был их ответ на его появление здесь, их отчаянная попытка. Попытка, которая наверняка удалась бы, если бы не Мерсер. А теперь для них наступает зима. То, что я собираюсь сделать, нужно сделать не мешко, подумал. Он и быстро пошел по коридору, и почти сразу на экране локатора появился отчетливый сигнал. Вот она, та квартира. Он бросил на пол ненужные теперь оборудование и тихо, деликатно постучал в дверь. — Да там? — спросил изнутри мужской голос. — Это мистер Изидор, — сказал Рик. — Пустите меня, п -п -п потому что я забочусь о вас, и двое из вас женщины. — Мы не откроем дверь. На этот раз голосок был женским. — Я хочу смотреть, да, да, дружище Бастера, по телевизору, — продолжал заикаться Рик. Теперь, когда он доказал, что, что Мерсера не существует, мне очень важно его смотреть. — Я вожу фургон ван Нессовской ветеринарной лечебнице, п -п принадлежащей мистеру Ганнибалу Слоуту. Почему вы меня не п -п пускаете? Это же моя квартира. Он замолк. Прошло несколько секунд, и дверь открылась. В темном чреве квартиры смутно проступали две фигуры. — Вы обязаны провести тесты. — сказала фигура поменьше. — Женщина. — Времени нет, — отмахнулся Рик. Фигура повыше попыталась одной рукой захлопнуть дверь, а другой нажать на какую-то кнопку. — Нет уж, — сказал Рик, — я должен войти и войду. Он позволил Раю Бейте выстрелить. Отработанным движением увернулся от луча и укоризненно покачал головой. — Этот выстрел лишил вас легального базиса. — Вам следовало вести себя поспокойнее и настоять на проведении Фойд-Кампфовского теста, но теперь все это уже не важно. Рой Бейти снова выстрелил, снова не попал и бросился вглубь квартиры, возможно, к тому самому электронному устройству, которое он пытался включить. — А как это приз вас не убила? – спросила миссис Бейти. — Никакой приз нет и не было, — покачал головой Рик. Есть только Рэйчел Розен раз за разом. И тут он заметил в ее смутно рисующейся руке лазер. Рой Бейти исхитрился передать жене оружие и намеренно заманивал противника в квартиру, чтобы тот подставил свою спину под выстрел. — Извините, миссис Бейти, — сказал Рик и застрелил ее. Из-за двери в соседнюю комнату донесся вопль боли и отчаяния. — Ну что ж, — сказал Рик, — ты ее любил. А я любил Рэйчел. а аномал любил другую Рэйчел. Он выстрелил и увидел, как грузное тело Роя Бейти покачнулось, рухнуло на кухонный столик и сползло на пол, увлекая за собой ножи и тарелки. Рефлексные цепи заставили тело судорожно биться и вздрагивать, но в конце концов оно умерло и успокоилось. Впрочем, Рик не смотрел на него, как не смотрела на труп Ирмгард Бейти, лежавший рядом со входной дверью. «Все, я убил последнего», — сказал он себе. раз за сутки — почти рекорд. И теперь все кончено. Я могу вернуться домой. Кайрон и Козе. И в кои-то веки у нас будет достаточно денег. Но он не ушел сразу. А сел на диван и сидел в глухой тишине опустевшей квартиры, пока в дверях не появился аномальный мистер Эзидор. — Лучше не смотрите, — посоветовал Рик. Я видел ее на лестнице. Ее приз... По лицу Анамала катились слезы. Не принимайте так близко к сердцу, сказал Рик, и с трудом, еле сдерживая головокружение, встал на ноги. Где тут у вас видеофон? Аномал ничего не говорила, только стоял и плакал, поэтому Рику пришлось искать аппарат самостоятельно, и в конце концов он его нашел и позвонил Гарри Брайанту.